Глава двадцать четвертая. На Асатея. На техасских плантациях день начинается с восходом солнца. Колокол, гонг или пастуший рожок, созывая черных невольников на работу, поднимает и рабовладельцев с их удобных постелей. Так было в Касадель-Карво при старых хозяевах. Семья американского плантатора не изменила этому обычаю. Правда, не из желания следовать традиции, но по требованию самой природы.